Глава 21 Бородавка. Только за окном занялся рассвет, как служанка Генриетты принесла мне платье. «Госпожа приказала вам одеться и поскорее, она посылала магический поисковик и уверена, что новый хозяин замка прибудет к нам не позже, чем через час». «Новый?» — мысленно хмыкнула я. А ничего, что пока старый хозяин тут. Как быстро слуги начинают думать иначе. Но вслух ничего не сказала, молча приняла платье. «Вам помочь?» Служанка выжидающе смотрела, пока я разглядывала платье. Наверняка ждала реакции. «Помочь!» — грустно вздохнула, рассматривая пушистый розовый торт. Да, именно так я и буду выглядеть, как зефирка на ножках. Вы представляете, госпожа Виорика открыла шкаф и выбрала самый прекрасный наряд. Я думала, что она для себя платье выбирает, но нет, для вас. И столько восхищения было в её словах, что я поверила. Да, служанка на самом деле думает, что это розовое облако очень красивое. «Передай моей сестре благодарность», — я внимательно посмотрела на себя в зеркало. «Доверите мне сделать для вас прическу?» — она поправила один из валанов. «Сама сделаю, ты лишь помоги», — попросила я, усаживаясь на стол перед зеркалом. «Слушаюсь», — присела девушка в реверансе. «Давай вот без этого. Тебе разве госпожа Генриетта не отдавала приказ обращаться со мной как со служанкой?» «Говорила, но вы же герцогиня!» — прошептала она. «Дозвольте хотя бы наедине к вам по правилам этикета». Разрешила. Рассказала девушке, что хочу сделать на голове. Она охала, но помогала мне портить свою внешность. Хорошая племянница у главной служанки. «Госпожа, разрешите дать вам совет?» Закрепляя сладкой водой начёсанную башню, произнесла служанка. Я кивнула. «Такой прической вы не просто удивите, но напугаете приезжих гостей. Возможно, вы мне доверитесь, и я сделаю очень милые кудри». «Ты ещё мой макияж не видела. Не переживай, всё будет в порядке». В дверь постучали. «Войдите!» — тут же разрешила я. «Госпожа Аннабель!» Гном поперхнулся воздухом, увидев меня. «Там гости прибывают. Наместник!» Он неопределённо махнул рукой. «Вы будете встречать?» «Нет. Зачем толпу создавать? Да и не готова ещё. Матушка меня позовёт». Неожиданно перед моим лицом возникла бумага с пунктами, на которой первый был заполнен. Генриетта затребовала желание. Зависло на несколько секунд, чтобы я успела прочитать, и тут же исчезла. Госпожа Бель! — всхлипнула служанка и пошатнулась. « Что вы с собою сделали? Девушка решила, что я, воспользовавшись своей магией, наложила такой макияж. А что не так? Только бы не расплакаться от смеха. С зеркальной поверхности смотрела девушка, чем-то напоминающая меня чистую, но с таким слоем косметики, что мама не горюй. Брови чёрные, ресницы накрашенные, слипшиеся, тени ярко-сиреневые с красным отливом совсем не подходят к моим зелёным глазам. На щеках целая палитра цветов. Губы алые, да с таким слоем помады, что боюсь открыть рот, не окрасив зубы. А нет, зря хохотала, придётся зубы тканью протереть. В общем, не клоун, но и не светская дама девяностых годов прошлого мира. Лично мне не понравилось приличных размеров бородавка на носу. Я её тронула, крепко держится, только бы не осталось навсегда. Очень уж некрасивая, с красными прожилками. «Я пойду?» — в голос спросили служанка и твёрдый. «Идите!» — отсмеявшись, начала готовиться к выходу. «Чего же время-то так долго тянется?» «Мартин, ты где?» — позвала фамильяра. «М-да, красота неописуемая!» — раздалось сбоку. «Тут я!» — смотрел, как наместник пребывал. «Народу тьма еще немного, и чем их всех кормить?» «О чём ты думаешь?» «Сами себя прокормят. У нас и так небольшие запасы продуктов. Мартин, как думаешь, эта бородавка исчезнет?» Меня беспокоили совсем другие вопросы. «Непременно», — заверил он. «Ты лучше, пока есть время, на мне потренируйся флиртовать с наместником. Глазки умеешь строить?» и не становись серьезной, а то даже под таким слоем магического грима можно угадать что ты не дура ах мартин вы такой невероятно красивый томно вздохнула и быстро захлопала глазами вот так и делай с ресницы осыпается черная краска самое то он не успел договорить как тут же стал невидимым в двери вновь постучали На этот раз пришел Шусти. «Госпожа Анабель вас ждут в приемной зале. Гости уставшие, но перед тем, как они уйдут в свои покои, непременно желают с вами познакомиться». Реакция Маронга удивила. Он никак не показал своих эмоций, будто я каждый день с утра выгляжу размалеванным розовым тортом на ножках. «Иду». Нужно так отыграть роль, чтобы никто и никогда не захотел меня больше звать, шипела себе под нос, поднимаясь по лестнице. Платье было не из лёгких, как мне показалось в начале, да ещё и до пола, приходилось двумя руками приподнимать подол. "Но вы куда направляетесь?" Возле дверей зала стояли незнакомые мужчины, скорее всего, личная охрана наместника. «Интересно, как он выглядит? Хорошенький?» «Герцогиня Аннабель!» — сухо, но важно произнёс Шусти, распахивая передо мною дверь. Солдаты переглянулись и поклонились, пряча улыбки в усах. «Доченька, милая!» — Генриетта всплеснула руками, её маленькие глаза излучали радость. Понятно, чему она радовалась. Гадость удалась. «Только тебя ждали!» Возле неё оживились мои прелестные сестрички. На моём фоне они были просто модели с подиума. И платья не такие пушистые, как у меня, и макияж еле заметен, подчёркивая молодость. Я же постарела и подурнела лет на десять. «Госпожа Аннабель, мы рады вас приветствовать. Моё внимание привлёк высокий, невероятно красивый мужчина. И это наместник?» «Разрешите представиться?» «Дарион?» «Чего же я застыла соляным столбом? Нужно как-то реагировать. Ах, как мы вас ждали!» Я бесцеремонно прервала молодого человека, по-дурацки захлопала ресницами и ринулась вперёд, протягивая руку, чем немало удивила наместника. Двух красавиц, стоящих рядом с ним, и мужчину, который вчера был на кухне. «Да это же гонец!» Засмотревшись на изменившегося Тая, кажется, так он представился, приоткрыла рот — Сегодня он был совсем другим. Собранный, без улыбки, в нарядной одежде, даже в плечах стал шире. Засмотрелась, задумалась, открыв рот, и, конечно, не заметила, как кто-то из любимых сестриц подставил мне подножку. А тут ещё и это противное платье сыграло злую шутку. Я запуталась в подоле. Полетела головой вперёд и очень удачно впечаталась со всего размаха лицом в белоснежный камзол наместника. «Ой, мамочки!» — глухо простонала в чужое плечо, чьи-то сильные руки оторвали меня от господина Дариона. На белом камзоле красовалась разноцветная маска. Моя рука непроизвольно потянулась к лицу. «Проверить, на месте ли бородавка?»